«Эмма. Речь Мэтсона, я впускаю в дом по одной единственной причине. У меня до сих пор нет полной уверенности в том, что он не хочет наказать Джейкоба за появление на месте преступления в прошлые выходные. И я готова на все, лишь бы этот кошмар остался в прошлом. «Джейкоб, — говорю я, — детективу Мэтсону нужно поговорить с тобой кое о чём другом. Присядешь на минуточку?» «Время поджимает, но Мэтсону этого не понять». «На минуточку, потому что уже почти половина пятого», — отвечает мне Джейкоб. «Не знаю, как можно посмотреть на Джейкоба и решить, что он будет надежным свидетелем. Его ум как стальной капкан, только половину времени его не разомкнуть. Детектив сидит за столом в кухне. Я выключаю огонь на плите и сажусь рядом с ним». Джейкоб борется с собой, чтобы смотреть в сторону гостя, но веки его трепещут, как при попытке взглянуть на солнце. Наконец он сдается и отводит глаза в сторону. «У тебя есть подруга по имени Джесс, верно?» Спрашивает детектив. «Да. Чем вы с ней занимаетесь?» «Мы отрабатываем социальные навыки. Разговоры, прощания, всякое такое». Джейкоб мнётся. «Она мой лучший друг». Меня это не удивляет. Его определение дружбы не вполне корректно. Для Джейкоба другом может быть ученик, шкафчик которого находится в раздевалке рядом с его шкафчиком, и потому они хотя бы один раз в день могут сказать один другому «Подвинься». Друг это тот, с кем он никогда не встречался, но кто не дразнит его в школе. Да, я плачу Джесс за работу с Джейкобом, но это не отменяет того факта, что она искренне переживает за него и связана с ним. Детектив смотрит на Джейкоба, который, разумеется, не смотрит на него» я не раз видела, как люди запинаются об это нарушение обычной формы вежливости при общении. Через некоторое время они начинают чувствовать себя так, будто таращатся на Джейкоба и отводят взгляд от зеркалива его поведения. Также же и Мэтсон через мгновение опускает глаза и смотрит на стол, словно его завораживает рисунок древесины. Джесс пропала, Джейкоб. И моя задача — найти ее. Я сквозь зубы втягиваю в себя воздух. «И это вы называете осторожностью?» Однако Джейкоб как будто и не удивлен вовсе, что заставляет меня задуматься. Может, он видел новости? Прочел о ее исчезновении в газетах, в интернете? «Джесс пропала», — повторяет он. Детектив подается вперед. «Вы должны были встретиться с ней во вторник?» «Да, в 2.35». «И вы встретились?» «Нет». Вдруг нервный срыв Джейкоба обретает смысл. Он добрался до нового незнакомого жилища Джесс, а это само по себе уже вызвало в нем тревогу и не застало ее там. Это хорошая встряска для аутиста. «О, Джейкоб, из-за этого ты сорвался?» «Сорвался?» «Эхом отзывается Мэтсон. Я бросаю на него быстрый взгляд». Когда обычный распорядок дня нарушается, Джейкоб сильно переживает. А тут была двойная беда. И когда он пришел домой... Я замолкаю, вдруг вспомнив кое о чем. «Ты шел пешком, а Джесс?» «Один?» «Нет, дорогу он знал. Джейкоб — надёжный GPS-навигатор в человеческом обличье. Он может мельком взглянуть на карту и сразу ее запомнить. Но знать географию и уметь найти путь — это разные вещи». Добраться из точки А в точку Б и точку В — задача для Джейкоба сложная. Где-нибудь он обязательно запнется. «Да», — отвечает Джейкоб. «Это было не так уж плохо». «Да, всего-то восемь миль. По морозу. Наверное, нам повезло. Помимо всего прочего, Джейкоб мог схватить воспаление легких». «Долго ты ее ждал?» Джейкоб смотрит на часы потирает кончики пальцев большими пальцами. «Мне нужно идти». Я замечаю, что детектив пристально наблюдает за поведением Джейкоба и прекрасно понимая, о чем он думает. «Могу поспорить, когда вы встречаете человека, который не смотрит вам в глаза и не может сидеть спокойно, вы сразу считаете его виновным, а мне ясно, что у него расстройство аутистического спектра». Объясняю я. «Уже половина пятого». Джейкоб говорит громче и настойчивее. «Можешь идти и смотреть борцов с преступностью». Говорю я ему, и он бросается в гостиную. Детектив недоуменно смотрит на меня. «Простите, я вообще-то вел допрос». «Я не думала, что это допрос». «Жизнь молодой девушки может быть в опасности. И вы считаете, что для вашего сына важнее посмотреть телесериал?» «Да», — резко отвечаю я. «Вам не кажется странным, что ваш сын совсем не расстроен», исчезновением своей наставницы. «Моего сына не расстроила даже смерть деда», — отвечаю я. «Для него это было криминалистическое приключение. Его чувства по поводу исчезновения Джесс будут определены только тем, как это скажется на нем. С такой меркой он подходит ко всему. Когда он поймет, что его воскресное занятие с Джесс может не состояться, тогда расстроится». Детектив долго смотрит на меня и молчит. «Я думаю, он сейчас прочтёт мне лекцию», про воспрепятствование правосудию, но вместо этого Мэдсон задумчиво склоняет голову на бок. «Вам, наверное, очень тяжело. Не помню, когда в последний раз кто-нибудь говорил мне такие слова. Я не променяю Джейкоба на все сокровища мира за его мягкость, за его невероятный ум, за то, что он так искренне следует правилам, но это не означает, что растить его было легко. Обычная мать не беспокоится так, как я» о том обидно ли сыну когда дети сторонятся его на школьном концерте обычная мать не звонит в энергосбытовую компанию когда отключается электричество и не говорит что один из жильцов дома инвалид и поэтому необходимо срочное вмешательство аварийной службы поскольку для джейкоба пропуск борцов с преступностью настоящая катастрофа обычная мать не лежит без сна по ночам терзаясь мыслями примет ли тео на себя обязанность следить за братом когда меня не будет «Такова моя жизнь», — говорю я, пожимаю плечами. «Вы на работу?» «Это продолжение допроса?» «Просто разговор во время рекламной паузы». С улыбкой отвечает он. «Игнорируя незваного гостя, я встаю и начинаю разминать голубику для начинки пирога, который буду готовить вечером». «Ваш сын, он застал нас врасплох той ночью», — продолжает Мэдсен. Мы не привыкли, чтобы несовершеннолетние болтались на месте преступления. Формально он совершеннолетний, ему 18. но в криминалистике он соображает лучше, чем парни, которые в четыре раза старше. Расскажите мне что-нибудь, чего я не знаю. У вас красивые глаза. Говорит детектив. Я бросаю ложку в миску. Что вы сказали? Вы меня слышали. Отвечает Мэтсон ид идет в гостиную ждать, пока закончатся начальные титры борцов с преступностью.